которой в Европе все боялись, как гораздо позже народы Европы испытывали естественный ужас и перед Германией и времен Гитлера. Консул возник внезапно, словно привидение с кладбища, весь в черном, как похоронный церемонимейстр. Он не предвещал своим появлением ничего доброго. Нет-нет...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 Он снят в момент, когда грабил денежный ящик из конторы своего же участка. Поверьте, ущучить его в такой забавной ситуации нам было нелегко. Мы долго его караулили. — Не сомневаюсь, — отвечал я. Но об этой истории ограбления кассы полиции в Вильгельмсгаффене я уже читал в газетах, хотя преступника не был обнаружен. — я Яники тоже читает газеты, — кивнул консул.